Восемь часов сорок пять минут. Вы ушли с маршрута. Ну вот дорога. Давай вызывай свое такси. Правда, я не знаю, как ты собрался. Приложение не находит, конечно. Конечно. Откуда ночью в подмосковном лесу приложение найдет тебе такси? Пешком пойдем. До утра может дойдем до МКАДа, а там уже спросим. Оно нас самих не находит. У тебя специальное приложение Яндекс Иван, которое никогда не находит ничего, и в первую очередь не находит Ивана. Я в поддержку сейчас позвоню, и хорошая женщина пришлёт нам машину. Угу. Лимузин с шариками и шампанским. Нет, лучше сразу с коньком. Да ладно тебе. Не отвечает поддержка почему-то. Интересно, почему? Хорошая женщина спит, наверное. Ты как хочешь, а я пойду, чтобы не замёрзнуть. А в какую сторону? В эту. А почему не в ту? Потому что я знаю, где Москва. Вот как ты это знаешь? Мы стоим в лесу на дороге ночью. Как понять, куда идти? Тебе никак. Просто пошли. Ха-ха-ха. Пожалуйста, едет кто-то. Сейчас он нас добрсит. Слушай, ты уверен, что Давай-ка в лес назад спрячемся. Да он останавливается уже. Тебе мало было этой волшебной полиции, которая нас отпустила. У тебя слишком много скепсиса. Этот мужик нас довезёт до Москвы, у меня предчувствия хорошие. Как говорится, говорить буду я. <coughs> Здравствуйте. Здравствуйте. Что, заблудились? Да нет, гуляем просто. Вы же в Москву? В Москву. Садитесь. Спасибо. Меня Иван зовут. Это мой друг Леонид, я Василий. Ребят, <coughs> а вы курите? А что? Я остановился, как увидел, что вы курите. Я бросаю, но сейчас ломает аж уши сводит. Дайте сигаретку. Конечно. А вы остановились потому что видели, что мы курим? Ну, не только поэтому. Я что, брошу людей ночью в лесу, вдруг у вас беда? Надо же по совести жить. У нас беда. Да. Какая? Василий, у нас нет никакой беды, Иван иногда преувеличивает. Да мне всё равно, главное по совести жить. Вот я, думаете, как живу? Все мы живём как можем. Вот, правильно Иван говорите. Ох, как хорошо. Аж голова закружилась, как после первой сигареты. Я говорю, стараюсь жить по совести. Я раньше людей обманывал, Ну всё равно старался хотя бы честно обманывать. А сейчас уже всё. Завязал. Стараюсь честно делать свою работу. А что у вас за работа? Доставка всякая, начиная в том числе по Подмосковью в том числе до дач в том числе. А что доставляете? Ну, всякие вещи разные, специальные, которые нельзя купить в обычных магазинах. Да, я доставляю людям то, что им нужно прямо сейчас, но что они не могут купить сами прямо сейчас. Например. В Василии, не обращайте внимания на Ивана. Он иногда бывает излишне любопытен. Да я сам такой же. Ну, например, бойлер на дачу. Я сам куплю, сам привезу и сам же установлю. Я в основном электрик. Раньше я сантехникой занимался, но это было скорее хобби для души. И там я людей обманывал. А сейчас стараюсь честно. А как обманывали? Дайте сигаретку ещё. Не стоит винить себя за срыв. Да я особо и не виню. Ну как? Приезжаю к какой-нибудь бабе богатой, а у неё Один смеситель тысяч пятнадцать, и таких смесителей у нее пять. Ну там на кухне кран питьевой, ванной две штуки плюс биде. Я и все ставлю, выставляю ценник Конский тридцать тысяч за всю работу. На следующий день она звонит, потекло. Ну я приезжаю опять, переделываю, еще сверху пятнашку беру. Вот это я обманывал. Ну а это потому что баба богатая. Но старался и честно. с дедушки какого-нибудь возьму по-божески по рынку и сразу нормально делаю, чтобы не потекло на следующий день. Вот это по совести я называю. Я же в церковь теперь пошёл и доставкой занялся. И курить вот бросаю. Кстати, вот моя визитка, если что. Церковь и доставка. Хорошо. Вы только бойлеры, значит, доставляете? Нет, не только. Разное могу найти и доставить. А вы можете найти и доставить? Иван, перестань пытать Василия. Он уже сказал бойлеры на дачу. Бойлеры сейчас основной профиль, да. Но и кое-что еще тоже можно. Ребят, мне заказ срочно упал только что. Я вас могу только до сюда добросить. Вон там мкад. А мне надо туда, налево. Срочный заказ в СНТ. Спасибо, Василий. Мы с Иваном дойдём. Да. Пойдём, Иван. Спасибо, Василий. Визиточку мою не забудьте. Обязательно. Спасибо. Дверью посильнее хлопните, а то она не закрывается. До свидания, Василий. Уехал на шанс. Ты чего докопался до мужика? Ну он же кладмен. Что ты взял, что он кладмен? Ну по нему сразу видно, что он кладмен. По нам тоже сразу видно, что мы кладмены, хотя мы наоборот. Да. Это во мне говорить нетерпение. Пойдём до Амкада. Там уже такси вызовем нормально. А куда мы пойдём? Ты видишь этот туман? И карты по-прежнему не работают. Туман вижу. Да. Амкад уже нет. И кроме него ничего. Только что был Амкат, а теперь туман. За минуту за волокло. Это придутренний туман. А, мы в низине. Может, нам надо спуститься в прогал и разогнать туман лапником? Ну, на пригорок поднимемся, а тут увидим, куда идти. Завёз твой Василий нас куда-то. Никуда не завёз. Вон там кот. Ну ты же сам видел. А теперь не вижу. Потому что туман. Но вообще Василий может мне пригодиться не только для этого. Не теперь в любой момент может понадобиться бойлер. Мы ж дачу купили. Ты не раз сказывал. Хотел сделать сюрприз, позвать вас туда, когда там все готово будет. Ну ладно, сейчас расскажу. Сейчас самое время и место рассказывать про дачу. Коньяк-то где? У меня. Интересно, почему Василий попросил сигарету, но не попросил выпить? Хотя пахло же от нас и темой другим. Потому что Василий за рулем, в отличие от меня, не пьет. Вот видишь? Ты уже начинаешь видеть, Василий, положительные плюсы. Короче, в январе мы с Соней сидели на каникулах. Я уже упустил нить этой новой истории. Это про дачу. Ок. Слушай, вообще ничего не видно, только дорогу. Ну и пойдём по дороге. Если идти, никуда не сворачивая с пути, обязательно куда-нибудь придёшь. Так, карты наконец-то заработали. Мы к оттам сидели И что-то заговорили про загородные домики и дачи. Я говорю: "Хочу загородный домик". А Соня говорит: "Хочу дачу". Я не хочу дачу. У тебя квартира есть. Она не моя же. Всё равно. И стали искать дачу. Я бы не хотел с тобой искать дачу в интернете. Да я понял. Хм. Ну как почти пустой. Надо же, как в локдаун. Да, но сейчас-то не локдаун. Ночь потому что и туман. Всё, меня рубит, уже не могу. Меня тоже уже подрубает. Ну я вызвал такси. И что, оно приедет? Едет уже. Интересно, откуда здесь такси? Других машин нет? Ну Василий же мы встретили. Главное, чтобы такси не было такое же, как Василий. Я странное такси сразу узнаю. И что будешь делать? Отменю заказ? Приехать бы уже хоть куда-нибудь поспать пару часиков. Сейчас приедем ко мне и поспим. Вот оно. Ни фига себе. Правда. Таксист умано. Здравствуйте. Мы поспим по дороге, а вы нас разбудите, как приедем, хорошо? Как вам будет удобно?